стабилизация врагов народа. В сотнях книг и тысячах статей в журналах и газетах, изданных у нас и за рубежом, имеется достоверная информация о том, кто руководил прессой в Советском Союзе и России, евреи, часто с русскими фамилиями. Вот мой приём. Не только контролировали Но и владели прессой в царской России, не говоря уже о переводе после 17 года. В период борьбы Сталина с троцкистами и пятой колонной во второй половине 30-х и после войны их попрежали. Появились русские национальные кадры во главе ряда центральных и местных газет и журналов. Но после смерти Сталина начался откат И евреи в массовом порядке при поддержке сионистов стали снова внедряться в средства массовой информации. В Горбачёвские времена, например, из 36 толстых и наиболее известных журналов Советского Союза только наш современник Молодая гвардия и ещё несколько возглавляли русские люди. А в газетах и говорить нечего. Но вот Горбачев провозгласил гласность, и наш затурканный народ обрадовался, что ему разрешили проклинать власть не на кухнях своих квартир, а на улицах и площадях. Но главный смысл этого решения заключался в том, что гласность нужна была им. В первую очередь им для ведения пропагандистской войны против власти с целью её свержения и захвата, для шельмования тех, кто мешал им разрушать и грабить страну, для оболванивания простого народа, для возведения пятой колонны в ранг защитников отечества. Но чтобы эффективно оболванивать страну, нужно было изредка и дозированно давать и правду которую народ видел каждый день. Так, на 20% правды народу вываливали 80% лжи, чтобы охватить оболваниванием как можно больше людей. Увеличивали тиражи, завлекая потенциальных подписчиков и людей изголодавшихся по информации и правде. Но правду заменили ядом лжи. При этом из бюджетных средств широко полилось финансирование огромных тиражей, закупки бумаги, создание новых газет и журналов, расширение штатов, оплата гонораров десяткам тысяч новоявленных авторов, которые писали свои опысы для запудривания мозгов народу. Вот так выглядит рост тиражей ряда центральных газет и журналов с 1975 по 1989 год, которые работали на пятую колонну как разрушители страны. Далее таблица: газеты, аргументы и факты, известия, комсомольская правда, литературная газета, советская культура, журналы Дружба народов, Знамя, Крестьянкан, Канева, Огонёк, Смена. Несмотря на гигантские тиражи, аналогов, в котором в мире не было. Один из самых антигосударственных журналов того времени «Огонёк» Коротича стонал о том, что им не дают развернуть подрывную пропаганду в таких объёмах, в каких они её вели в царской России накануне захвата власти в 1917 году. В это время, как грибы росли разные подрывные организации, закамуфлированные под вполне легальные общественные объединения, типа «Огонёк». Апрель движение сеньизированных писателей в поддержку перестройки, мемориал так называемое историко-просветительское общество, председателем мор комитета которого был Юрий Афанасьев, функционер подрывного и шпионского фонда Сороса и другие структуры, которые естественно нуждались в пропаганде своих подрывных идей, для чего надо было создавать всё новые и новые газеты и журналы. О том, что представляли из себя эти организации на пленуме правления Союза писателей РСФСР в ноябре 1989 -го года, поведала Татьяна Глушкова, член этого союза. «Дважды я присутствовала на собрании Комитета «Апрель». Сидеть в этом зале страшно, это беснующиеся, буквально выходящие из себя люди, которые с пеной у рта произносят чудовищные слова России и русских. Советский Союз захлёстывает волна, создаваемая сионистами и масонами подрывных организаций в полном соответствии с программой Церу. Его директор Ален Далес, один из лидеров американского отдела масонства, когда после войны был провозглашён крестовый поход против нашей страны, озвучил концепцию этого похода. Посев в Советском Союзе хаоса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 Литература, театр и кино всё будет изображать и прославлять самые неизменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых творцов, которые станут насаждать и вдавливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, словом всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим неразбериху Мы незаметно будем способствовать самодурству чиновников, взяточничеству без принципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны превратиться в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания – Животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражда народов, и прежде всего вражде и ненависть к русскому народу. Всё это мы будем ловко и незаметно культивировать. Всё это расцвёт махровым цветом, и лишь немногие, очень немногие будут догадываться или же понимать, что происходит. На таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, сумеем оболгать, объявить отбросами общества. Всё на масонские выкромищцыру, симбиоз дебильных вырожденцев, мутантов из США, производимых в удеском проныдальном плавильном котле наций и народов. Озвучил план по которому они станут уничтожать страну и народ, которые отдали 27 миллионов жизней во время войны для спасения своей страны и народов Европы, в том числе и американцев и евреев от фашизма. И действительно, ведь они всё сделали, как задумали. Потому что правосглашённая ЦРУ этим всё на масонском инструменте Программа создания пятой колонны в СССР и методы работы против нашей страны не получили должного отпора со стороны КГБ, призванного обеспечивать внутреннюю безопасность государства. Более того, Горбачёв, знавший об этой программе ЦРУ, не только не обеспечил защиту государства, а наоборот, способствовал реализации этой программы в нашей стране. Именно Горбачёв разрешил открытие в СССР филиала Радио Свобода, этого детища подрывных акций ЦРУ. Причём прямо в здании ГосТелерадио. Получил от него прописку у нас и фонд Сороса, который под видом оказания благотворительной помощи учёным занимался, по данным КГБ, шпионажем. По принципу работы фонда Сороса начал в СССР свою работу Американский фонд «Наследие», который рекомендовал Верховному Совету РФ программу реформ российских спецслужб, направленную на свертывание ими работы по борьбе со шпионажем и ориентации спецслужб на борьбу с преступностью. Естественно, как кролики стали размножаться в стране различные общественные организации и религиозные секты, которые на деле занимались подрывной работой. И самое главное, в крупных городах СССР стали создаваться различные сионистские и масонские организации. Более того, именно Михаил Горбачёв легализовал в стране сионистский масонский орден Бнаи Брит, самую разрушительную в мире силу. Даже если отбросить абсолютно все преступления Горбачёва против нашего народа, то только за одну легализацию Бнайбрит он подлежал аресту как неприкрытый враг сыра нашего народа. Ещё в апреле восемьдесят седьмого года, упоминаемый нами ранее Эдгар Бронфман, один из лидеров Бнайбрит и президент Всемирного еврейского конгресса, после проведения первой конференции его организации в Будапеште, заявил, что он не встретил никакого препятствия в организации этого мероприятия. А буквально за месяц до этого события в марте 87-го Бронфман посещает Москву и ведет с руководством СССР переговоры за закрытыми дверями. После этой встречи, получив добро на проведение сионистского сборища в Будапеште, он публично выразился сожаление, что до сих пор американские руководители неправильно действовали в отношении СССР, устраивая экономические санкции, в том числе запрещая экспортировать в Советский Союз хлеб. Так, Горбачёв, как последняя вокзальная проститутка, разменивал свою бездарность в области проведения реформ на предательство и открытие зелёного света для проникновения сиона-масонской проказы на территорию СССР для проведения ею подрывной работы. Как раз в это время Азиль Дульцен, президент Всемирного сионистского конгресса, выразил свои симпатии Горбачёву и его власти в СССР. Не имеется никаких противоречий между коммунизмом и сионизмом. Советский Союз был первой страной, признавшей существование отдельной еврейской нации. Октябрьская революция даровала евреям все гражданские права. Октябрьская революция по добавила к правам личности ещё и права национальные и так сучности. У коммунизма та же доктрина, что и у сионизма. Комментарии излишни. Открытие ложи Бнайбрид лично осветил Горбачев по просьбе одного из руководителей этой организации, сиониста и масона, бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. Уже через шесть месяцев эта раковая прививка дала метастазы по всей стране. Ложи Бнай-Брид были учреждены в Ленинграде, Киеве, Одессе, Риге, Вильнюсе, Нижнем Новгороде и Новосибирске. А в 1991 году коммунистическое руководство СССР во главе с Горбачевым приглашает президента Бнай-Брид в Кремль на празднование Великого Октября. Причем приглашение было передано председателем Верховного Совета СССР Лукьяновым правой рукой Горбачева. А в марте 1991-го детище ЦРУ «Радио Свобода» открыто призвало жителей СССР устанавливать контакты для вступления в масонские ложи с тем, чтобы способствовать распространению масонства в России. Наряду с различными ложами и фондами создаются и другие структуры. Общественный комитет российских реформ, Американская ассоциация «Национальный вклад в демократию» Институт Крибла, руководитель которого, по его словам, решил посвятить свою энергию развалу Советской империи. Этот институт создал в СССР целую сеть своих представительств и с ноября 89 по март 92 провёл почти 50 конференций в Москве, Ленинграде, Свердловске и других городах, где обучали под древним делом свою агентуру и потенциальных предателей нашего народа. Постепенно вокруг Горбачёва сформировалось тесное окружение из агентов влияния: Шиварнадза, Яковлева, Арбатова, Афанасьева, Попова, Коротищева, Яковлева и многих других. А после формирования разного рода подрывных организаций, и в частности института Крибла, через их подготовку пройдёт огромное количество людей, которых потом введут во власть, чтобы разрушить страну. Старовой этого, полторанин Попов, Мурашов, Станкевич, Шубайс, Гайдар, Евленский, Фёдоров, Лукин, Нуйкин, Шабат, боксёр и многие тысячи других. Так формировались кадры пятой колонны, которой предстояло реализовать концепцию директора ЦРУ Алена Далеса. В пятой колонне активно работали против своей страны многие функционеры структур КПСС разного уровня отбыв гор из полкомов, то есть собственно представители советской власти, так называемая творческая интеллигенция, продажная по своему генотипу до карней волос, сотрудники и учёные многих высших учебных заведений, особенно МГУ, вскормившей и выпистившей целую плеяду врагов народа и безнравственных падальонков общества. Академия наук СССР тоже внесла свою лепту в разрушение страны. Любой писк этих организаций в своё оправдание будет достоин выпуска специального издания с хронологией их предательства с поимённым указанием тех, кто и как предавал страну. В частности, через фонд Сороса оплачивалась подрывная работа в учебных заведениях и шпионаж в научных центрах через систему грантов, которые им выплачивал Сорос. Так, на воровские и шулерские деньги при помощи наших предателей разрушали страну, и все это осуществлялось при полной поддержке Горбачева, его циковскими лакеями и КГБ СССР. Первая публикация о принадлежности Горбачёва к лоджем масонству появилась 1 февраля 1988 года в немецком журнале Мерлихт Больше света, затем в нью-йоркской газете Новое русское слово. Там же были фотографии президента Буша и Горбачёва, делающих руками типичный масонский знак. Последняя точка в этом вопросе поставили его тесные контакты с руководящими представителями мирового сиономасонского правительства и его вступление в члены одной из главных сиономасонских мировых структур трёхсторонней комиссии, возглавляемой миллиардером сиономасоном Рокфеллером. Посредником между Горбачёвым и трёхсторонней комиссией был известный иудейский масон и агент израильской спецслужбы МОСАД Джордж Сорос. Именно в это время в Москве прошел съезд 400 делегатов еврейских организаций общин СССР ВААД, на котором они открыто объявили себя патриотами не своей страны Советского Союза, а чужого государства Израиль. Это был съезд не еврейских организаций на самом деле, а жидовский шабаш сионистов, представлявших 193 подрывные организации из 73 городов СССР, на котором они открыто подтвердили, что являются врагами нашей страны и нашего народа. Или, скажем, созданное ими организация «Шалом», составом, структурами и секциями, членскими взносами, которые поставила своей целью распространение еврейской культуры в Москве с помощью еврейских спектаклей, еврейских кинофильмов, еврейских журналов, курсов еврейского языка, весен еврейских библиотек, еврейских клубов и так далее. А в это время Абсолютная шалеф от безнаказанности. Юрий Афанасьев выступая на 300.000 на митинге в Латве в парке Вингис, где литовцы объявили о своём выходе из состава Советского Союза, заявил: "11 марта войдёт в историю как начало конца Российской империи. А преступная власть в Москве Молча в немало разрушительной работе иудейской пятой колонны при полном попустительстве КГБ, которое народ уже просто презирал. Даже дуракам уже было понятно, что война идет не против СССР и коммунизма, с которыми по заявлению иудейских ортодоксов нет противоречий, а против России и русского народа.